Могут подмухлевать в нужную сторону. Выбор не то, чтобы большой и сильно зависит от изначального генома, но он есть», — продолжил Кит. «Короче, разбирайся скорее, пока оно само за тебя не решило. Я пока в лагере приберусь. Жду рассказ. Кробойда в Итанзе еще никто не убивал. Рассказ он ждет. Я сам хотел бы, чтобы мне все рассказали. Помню, как выстрелил в карлика, как обернулся и увидел Кробойда. Ну, наверное, что-то такое в нем было» красный и с хитиновым панцирем. Клешней я у него не помню, но остальные лапы вполне соответствовали фалангам. Как у краба, только острых шипов побольше. Я вспомнил, как такая фаланга прилетела мне по лбу. Хорошо, что на наотмашь ударил. Я нащупал на лбу подсохшую корочку ссадины и посмотрел на биомонитор. «Аркаша, что там у тебя?» — спросил я, ткнув на кнопку проектора. «Читать мелкий шрифт на экране я сейчас был не готов. Поэтому вывел изображение прямо на песок рядом с собой. Система управления и развития геномом GenARC 4.2 перезапущена. Завершен подбор аналогов. Определен наиболее близкий к донору код ДНК геном Шитау. В зависимости от интерпретации результатов совпадение определено в границах от 83 до 91%. На основании диагностики исходных данных, реципиента и анализа возможностей Ши подобраны контрольные точки развития, а также смоделирована система контроля кризисных ситуаций. Так, это надо было перекурить, но, похоже, придется ограничиться просто водой. Я приложился к фляге, чувствуя, как оживает организм и появляются какие-то просветы в памяти. Помню, мелькала молотилка из лап крабоида, по веткам он скакал, раскачиваясь и прыгая, а по земле забирал лапами, протягивая себя вперёд. Причём те лапы, что торчали из-за спины, были настолько длинными, что полностью прикрывали тело и еще где-то на метр вылетали вперед. Когда я отлетел от удара, он чуть ли не в шар сложился и покатился за мной, догнался, донул когтем по рюкзаку. Так, уже хотя бы понятно, где я оставил рюкзак. Я включил биомонитор и еще раз прочитал весь текст а потом попросил Аркашу проговорить это вслух. Понятно, что нашелся некий костыль в виде пока неизвестного монстра, по образу которого я смогу развиваться и протянуть чуть дольше, прежде чем Шакрас отберет мою идентичность. Иными словами, без второй дозы я сам стану монстром. А система придумала, как этот процесс растянуть. Я смахнул с экрана текст, чтобы дать знать биомонитору. С этим разобрались. Можно двигаться дальше. Внимание, вы находитесь в красной зоне. Соотношение геномов реципиента и донора 49% против 51%. На основании полученных данных активирован таймер контроля, по истечении которого возможно необратимое увеличение доли патогенной составляющей генома донора с последующей потерей идентичности у реципиента. До наступления кризиса осталось 23 часа 28 минут 43 секунды. Результаты поддерживающей терапии будут отображены на таймере. Список рекомендаций. Дальше опять пошел список разнообразных ингредиентов. Многие из них я уже видел до этого, но сейчас появилось несколько новых. Вершину списка возглавлял геном Шакраса с абсолютным показателем в 100% и пометкой, что результат будет гарантированным и постоянным. Это понятно. Получаем вторую дозу и забываем про все проблемы. На втором месте шел геном ШИТАУ с грустными 10% и сроком действия. Хм, то есть эссенция Шитау добавит мне всего 25% контроля сроком на 4 недели? Еще была пометка, что применять можно многократно. Но, похоже, не так, чтобы съел 4 штуки и добрал до сотки. Скорее, принимаешь раз в 3 недели и продлеваешь действие. Следом, с еще большим отрывом по эффективности, шло все остальное. Самым качественным был Грамдир про которого я уже слышал, но пока не видел. С него получалось 5% аж на три дня. Следом шел некий Вуденвуду. По крайней мере, я так для себя перевел. На экране он отображался на английском и выглядел довольно забавно. Wooden voodoo. Там было полтора процента, и действовали они 24 часа. Потом совсем мелочевка в виде капель эликсиров. В разделе с названием «Неизученный эффект» было то, о чем я уже знал. Адреналин и, соответственно, сильные потрясения эмоций частично подавляли геном донора. Интересно, что насчет дофамина и серотонина? Ммм, надо тестировать. Тема с гормонами была, в принципе, интересная, так как не требовала никаких дорогостоящих ингредиентов. Правда, и таймер сбивала в редких случаях на часы, а в основном на минуты. Но это тоже, скорее всего, от дозы зависит. Вспомнить хотя бы ночной бой, когда у меня контроль подскочил до 90%. Думаю, это тогда мне и помогло. Я не только не скопытился от первого удара, но даже винтовку не выронил. Еще и зарядить умудрился. С оторванным рюкзаком немного разорвал дистанцию. Выскочил к воде, развернулся и выстрелил в воронку каких-то когтистых щупалец, которые велись вокруг разинутой пасти. Не помню, сам я тогда прицелился или шакрас помог задержать дыхание, оценить обстановку и подстроиться под мельтешение отростков. Попал я четко в голову, смял панцирь на лбу, но не пробил, удивил скорее и, может, вестибулярный аппарат поломал. Монстра стала заносить в сторону и, к сожалению, именно в ту сторону, куда я хотел убежать. Точно помню, как пришлось отступать в воду в надежде, что я-то не увязну, а вот вареная хрень на тонких острых ножках вполне может. А вот что случилось потом, память пока не отдала. Ладно, зато хоть стало понятно, как я оказался в реке. «Кит!» — крикнул я пацану, который как раз подъехал на машине к лагерю и вынул из багажника канистру с бензином. «А Шитау ведь легко поймать!» Вместо ответа пацан звонко рассмеялся, будто я выдал какую-то очень смешную шутку. «Ладно, проехали. Так что мы имеем в итоге?» «Мне бы сейчас блокнот с ручкой, чтобы основные моменты зафиксировать. Но пока так. Дано. Инициированный на 50% я». Судя по таймеру, после драки с крабоидом я отвоевал себе 2% плюс-минус. И теперь это моя точка отсчета. А через 14 часов произойдет некий кризис, после которого шакра заберет часть контроля себе. Сколько именно, непонятно. Может, разом все, а может, пару процентов. Тогда запустится новый таймер. Мало данных, но это мы тестировать не будем. Лучше не допускать. И тут два варианта. Либо через ресурсы, что дорого, но комфортно и безопасно. Либо через экстрим. Это дешево, но некомфортно и совсем небезопасно. Ладно, с минусами моего текущего положения разобрались. А что там по плюсам? Я пощелкал по экрану, убирая список рекомендаций. Отметил, что товар из магазина «Чёрта-алхимика» в списке остался. Денег на него пока все равно не было, но сам факт, что знаю, где найти, меня успокоил. Добро пожаловать в раздел контрольных точек развития. Доступны следующие направления аугментации. Физические качества. Сила, ловкость, выносливость, гибкость, быстрота. Ментальные качества. Экзотические экстрасенсорные, экстраментальные способности, органы чувств, зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. Уникальные способности шакроса. Я ткнул пальцем почти наугад и открыл раздел ментальных качеств, то есть все, что было связано с разумом. Вывалился приличный список, который даже на экран не поместился. Зато появился ползунок, Прокрутки сбоку. Наверху была жирная надпись с тремя восклицательными знаками. Выборка потенциальных способностей для генома Шитау. Вероятность успешной инициации, смотри соответствующее описание. Ясно. Значит, во-первых, это не весь список того, что возможно на Аркадии. А во-вторых, еще не факт, что приживется. Я прокрутил список, состоявший где-то из 40 позиций. Знакомых слов типа пирокинез или, например, левитация, к сожалению, не обнаружил и ткнул в ближайшее незнакомое слово. Сомнуфединг Затухание сна. Способность длительное время обходиться без сна или спать до часа в сутки без вреда для здоровья. Геном джирафа Камило Пардалис. Вероятность инициации от 40 до 70%. В зависимости от родительского генома. Получается, что после инициации новые геномы можно навешивать хоть пачками. И они просто будут давать нужные улучшения. Добавил геном жирафа, получил его навык дремать на ходу и спать всего пару часов в сутки. Удобно. Даже как-то страшно представить, в какое существо можно превратиться с большим количеством комбинаций. Я вернулся в главный раздел и развернул последний пункт с описанием уникальных навыков шакраса. Там было уже другое предупреждение которая гласила, что в базе данных нужная информация отсутствует. В описании было только то, что уже смог обнаружить и проанализировать биомонитор. А успел он зафиксировать и хоть как-то изучить не так уж мало. Уже целых три навыка. И даже самых назвал. Но это поле было редактируемым. И я все отредактировал. В итоге получились следующие наименования. Чуйка хищника. Тот эффект, когда определяешь чью-то зону охоты и самого владельца территории. Маскировка. Лёгкая полупрозрачная марева, которая дрожит над телом и размывает силуэт. Убойная зона. Способность определять уязвимые места у монстров. Отредактировал и только потом вспомнил, откуда я все это знаю. Картина минувшей ночи, наконец, собралась в один динамичный, но короткий фильм. Я иду по грудь в воде, отступаю на глубину и на каждом шагу перезаряжаюсь и стреляю. Четыре раза точно успел выстрелить. Дважды попал по лапам, один раз в лоб, и четвертая пуля выбила монстру глаз. Вот только не насквозь, как стало кошем. Пуля застряла в глазнице и только разозлила монстра. Тот каким-то образом нащупал устойчивое положение и прыгнул на меня. Мы оба ушли под воду. Я чудом оказался со стороны выбитого глаза, уклонился от укусов, зубастая пасть тянулась отгрызть мне лицо, но в тот момент я и без шакраса сам охренеть, каким вертлявым стал. Зрение подстроилось, и даже через толщу взбаламученной воды я разглядел что-то типа подсветки в районе ключицы монстра. У меня появилось острое желание впиться зубами именно туда, что я сразу же и сделал, как только смог дотянуться дорога кафера. Вошло как по маслу, по самую рукоятку. Хитиновый панцирь проломился, как яичная скорлупа. А я еще на нервах стал крутить искривлённый костяной нож. Еле выплыл, когда мертвый крабоид на дно пошел. Значит, где-то там надо нырнуть за Ругером. Непонятно только, откуда Аркаша знает про маскировку, и когда я успел ее применить, и чья же тогда эссенция у меня в руке. Ладно, позже вспомню. Если верить Киду, мы с Шакрасом еще потом покуролесили немного. До сих пор монстры боятся возвращаться. Аркаша, можешь скрыть лишнее и оставить только те навыки, которые я могу подтвердить сейчас? Готово. Напоминаю, что навыки Шакраса инициированы, но их активация возможна только на 80% контроля, ответил помощник, открыв новую страницу с доступными навыками сразу изо всех разделов. Два базовых из физических, спринт и марафон, и четыре из чувствительных. Зрение в сумраке, тепловизор, усиленный слух и нюх. Почти все, чем меня переколбасило в больнице. «Аркаша, я все могу активировать сразу? В данный момент из-за состояния вашего организма возможна активация только двух навыков. По одному из каждого раздела», — расстроил меня помощник. Чем биомонитору не понравилось мое состояние, я не знаю. Ссадина на лбу успела затянуться, ребро, кажется, уже срослось. Сильно хотелось есть и вообще как-то исхудал с момента прибытия на Аркадию. Ничего, разберемся, подтянем физуху, пропьем витаминов, нормализуем сон. А может, найдем кого-нибудь, кто нормально объяснит мне, как это все работает. Два навыка, работающих на постоянке и без нервного срыва у шакраса это уже на целых два навыка больше, чем у меня было раньше. Выбрал то, что показалось наиболее полезным для стрельбы с дальней дистанции. Улучшенное зрение в сумраке и спринт, чтобы была возможность резко эту дальнюю дистанцию создавать. То есть по-быстрому сваливать в случае промаха. Ух, вроде бы все. Еще раз подытожим. Пока я в балансе с шакрасом, у меня есть только свои навыки. Если этот баланс смещать в сторону моего контроля, то включатся и навыки генома. Причем контроль — это не прихоть, а жизненная необходимость. Если баланс смещается в обратную сторону, то не останется ни навыков, ни меня самого. Еще есть таймер, и отчет идет. Понятно, как скидывать таймер и менять баланс, а это, считаю уже план. Со стороны лагеря донесся восторженный крик кида. Вспыхнула облитая бензином палатка — Запахло горелым мясом. Занялось прям прилично. Пацан еще покидал в костер все деревянное, что валялось вокруг. Даже лотки не пожалел. Видел, как вспыхнуло? Щеки у пацана раскраснелись. А мух видел? Обожрались трупов и взлететь не успели. Прямо в воздухе полыхали. Неописуемая красота, — фыркнул я, развел руками и, наконец, поднялся. Надо было идти снарягу собирать по кустам. «Слушай», — кратчево начал кит. «А ведь мы с тобой отличная команда, а?» «Я привожу, ты работаешь, я забираю, а?» «Если так смотреть, то, конечно. К чему клонишь?» «Может, поработаем вместе еще? Смотри, сейчас гвардия собирает отряд. Так часто делают, когда новые территории зачищают, чтобы новым поселенцам было где сесть. Платят они хорошо, либо сразу землей можно забрать. И...» Кит прищурился. дядя только не говори, что от меня узнал. Приторговывают они по-тихому оружию. У них и выбор больше, и цены поинтересней. А? Рейд буквально на пару дней. Зверья много будет опасного, но и трофей вкусный. А гвардия прикроет, если что. Что-то я про них мало хорошего слышал. Есть такое дело. Кит слегка поник. Но это раньше. Сейчас как раз зашевелились. И чтобы не полоскали их, и чтобы территорию первыми забрать. А то появилась тут какая-то секта в округе и резко в рост пошла. Забрали себе спорные земли, а теперь вокруг нас хозяйничут. Вот гвардии хочет опередить. Законов мало, но правило, кто первый зачистил, тот и живет, старается соблюдать. А тебе-то это зачем? Это дядьки на машина, я на свою коплю, — ответил Кит, а потом вдруг смутился. Ну и землю хочу, тогда и жениться можно будет. Соглашайся. Я посмотрел на биомонитор. Ген-арк-аларм. До кризиса осталось 22 часа. 40 минут 23 секунды. Завёрю, говоришь, опасно. Ну, в принципе, до пятницы я совершенно свободен. Только начинать надо прямо сразу. Глава 18. Когда мы наконец выехали, на таймере оставалось 18 с половиной часов. По расчетам Кида этого как раз хватит, чтобы доехать до дома, пообщаться с Патриком, записаться в рейд гвардии, где-то устроиться на ночлег и на рассвете выступить с собранным отрядом. Заодно в гвардейском отделении можно будет зарегистрироваться и получить местные документы. Рассказать про все нюансы пацан обещал по дороге, но если вкратце, то здесь, на границе открытых земель, было довольно просто начать новую жизнь. Практика случайных переходов была всем понятна, вопросов никто не задавал. А за небольшую взятку можно попросить вписать себе любое имя и любую легенду, в том числе выбрать дату переезда на Аркадию и даже точку привязки, аналог нашей регистрации. Пришлого полноценным гражданинам такие бумаги не сделают, но зато решат потом кучу проблем на территории Ганзы. На всякий случай я решил, что сделаю себе легенду, а может, еще и счет открою в местном банке. Тот оказался филиалом общей сети Ганзы. Заодно и про дорогу, до больницы, все узнаю. Вдруг получится транспорт в аренду взять. Хотя сомнительно, что здесь есть такая услуга. Если только с залогом равным стоимости машины. На начле Кит хотел пристроить меня на постой к знакомой семье, типа так дешевле и кормят вкусно. Видно было, что хитрит и что-то не договаривает. Но, судя по некоторым брошенным фразам, его интерес был не в заработке на мне, а исключительно в симпатичной дочке хозяина. В общем, дел намечалось много. Жизнь, считай, налаживалась. Времени на подраться до кризиса останется еще часов 6, Вполне достаточно, чтобы вляпаться в какие-нибудь приключения. Хотя здесь мы, конечно, потратили целых 4 часа, не пойми на что. Я обнырялся за винтовкой и успел мысленно с ней попрощаться. А потом чуть ли не случайно нашел ее в кустах на берегу. Меру испачканную, но явно не пролежавшую всю ночь в воде. Только в этот момент я вспомнил, что забрал ее сразу вместе с эссенцией крабоида. Он, когда светиться начал, в воде очень красивую подсветку устроил, и сама эссенция кристаллизовалась на лапе, торчавшей из воды. Вот тогда-то я ее и оторвал. Вспомнился шарик из простоквашина, как его из воды тянули, а он ружье не отпускал. Вот и я, похоже, на автомате за него ухватился. И приоритеты расставил правильно потому что нож из рога кафера я все-таки пролюбил. Потом отыскал рюкзак, временно ставший однолямочным. Пересчитал, сколько осталось патронов. Ровно 40 штук. 10 на пристрелку, один в толокоше, 5 в Куда делись еще четыре вопроса? В тушке аллигатора, точнее песчаного каймана, полевых отверстий не нашлось, только нож торчал из загривка. А вот второй тесак из купленных у Патрика я так и не нашел. Может, и не просто так их на вес продают. Винтовку я все равно привел в порядок. В меру возможностей и инструментов, которые имелись в наличии. Когда доедем до Патрика, еще раз как следует пройдусь. И в принципе надо купить все для чистки и ухода. И пару килограммов ножей, а желательно еще топор и мачете. Лучше даже два. Эх, понятно, что по функционалу для резки монстров чем прочнее и больше, тем лучше. Но, честно говоря, я больше любил складные ножи. Где-то далеко на земле у меня осталась неплохая коллекция, которую я, скорее всего, уже никогда больше не увижу. У Патрика в наличии складных я не видел, но готов поспорить, что на Аркадии они есть. Пусть даже какой-нибудь Барлоу, как у Тома Сойера, но должны быть. Кит тем временем увлеченно и методично наводил порядок. Пока все прогорело, он выкопал здоровенную яму, замотал лицо тряпкой, нацепил перчатки, методично собрал весь пепел с остатками костей. Все это закопал, залил сверху чем-то очень вонючим и даже прочитал что-то типа молитвы или проклятия. Тут не ручаюсь, слышно было плохо, но страшная усталость в голосе прочитывалась даже без помощи шакраса. — Кит, это все прям необходимо? — спросил я, прикидывая. Чего еще, пока не знаю о местных монстрах. Не все, пропыхтел парень. Но я предпочитаю перестраховаться. Нам еще работать здесь. После этих слов он ушел к машине и вернулся с двумя табличками. Сгонял в лес и срубил там два тонких деревца. Соединил их с табличками и вкопал в землю. Первую над ямой, и на ней просто был изображен череп с костями. А вторую на краю лагеря, прямо у дороги. И там было уже интересней частная собственность, Нейтаун, запись в реестре номер 2964. «Что это значит?» – спросил я, когда мы выехали из лагеря. «Значит, что это земля наша. Мы ее зачистили от зверя, аномалий, токсинов и прочей хрени, которой полно на Аркадии», – усмехнулся Кит. «Прямо вся?» – «Нет, конечно», – засмеялся Кит. «Чтобы всю на себя оформить, даже у дяди на взнос денег не хватит. Так, пара гектаров всего. От лагеря и вниз по течению. И что, вот так просто табличку поставила твое? Непросто. Сначала находишь незанятую землю, потом подаешь заявку в географический отдел гвардии. У нас, по крайней мере, гвардейские этим занимаются. Дальше делаешь эту землю хотя бы условно безопасной, обещаешь, что будешь ее охранять. Если все нормально, то землю записывают за тобой. Платишь с нее налог, потом еще, но зато и делаешь, что хочешь. Все, она твоя. А если уже занята, но тебе надо то смотришь номер в реестре, едешь в город, делаешь запрос, узнаешь владельца и решаешь с ним этот вопрос. А если табличку не заметил? Или ее и не было? Ну, задумался Кит. Остановят, наверное, когда заявку подашь. А если какие-то другие терки, то в суд? У нас-то земли много. А говорят, в Ганзе 8 из 10 судебных разбирательств земельные. А остальные два. Убийство, пожал плечами Кит. Ну, может, еще кражи. Но воровать здесь редко. Почему? — Так за это как раз и убивают, — ответил Кит с таким видом, будто объясняет мне прописные истины. — А тюрьмы есть? — Есть, но мало. Обычно приговор один и тот же. Рудники. Только сроки разные. Кит посмотрел по сторонам. Видимо, хотел что-то мне показать. Может, тот самый местный рудник. Вдалеке виднелись горы. Где-то там еще и вулкан должен быть, про который фин рассказывал. — Вокруг города все земли уже заняты, — продолжил Кит. Его явно интересовала тема недвижимости. Старики жмутся, налог-то у них по старым ценам маленький. Сами ничего на земле не делают, но не отдают. Ценник ломят конский. Так что, если тебе земля нужна, то рейды с гвардией, самое то. За участие регистрационный взнос платить не нужно, и налоги первые 10 лет меньше. Там много плюсов, на самом деле. А если не нужна земля? Как это? Удивился Кит. Земля всем нужна, просто не каждый может ее взять. Ну, если сейчас не нужна, или нужна, но не здесь. Так продай. Если цену по реестру поставить, то выкупят в лед. Если не люди, то сам город. Почему у вас тут нынче сотка? Че? Гектар, в смысле? А, -а, а протянул Кит и подвис. То ли вспоминал, то ли высчитывал что-то. По-разному. Если вот здесь он обвел пустынный пейзаж, окружающий нас последний час, то от тысячи. Если поближе к городу, да еще и с ресурсами, то от пяти. Но это если без всяких проклятых развалин, а хотя бы с лесом. А что у них? Да ничего хорошего, воскликнул Кит. Артефакты иногда там находят. Бывает, что старьевщики за них отличные деньги платят. но ну, а чаще, конечно, ничего, кроме смерти, там не водится. У нас тут есть одни, так из-за них к нам никак железную дорогу не проложат. И народу уже человек пять там сгинуло за последние два года. Говорю же, проклятое место. Так а чего лезут тогда? Да хопс всех подначивает. И Нолан туда же, чертила, раздраженно махнул рукой Кит. «Это такие? «Ну, я уже и забыл, что ты пришлый», — улыбнулся Кит, совершенно по-доброму произнеся слово «пришлый». «Короче, Хоббс — это профессор древностей. Скорее всего, жилье, но он называет себя профессором. Большие деньги платят, чтобы какой-то артефакт оттуда вынести. А Нолан — это владелец генотеки, ну, который с рожками. Ему геном-боростреба нужен, а они как раз в том районе селятся. Ты чего так хитро улыбаешься? Деньги-то они хорошие платят. Но есть и попроще способы конце отдать. А если заработать нужно, то лучше иди к Мердоку или к Дейдри. Хорош, поднял руку я. Перерыв. Я все равно всех сейчас не запомню. Кит, понимающе улыбнулся и стал насвистывать какую-то мелодию. А я, наконец, решил проверить, что за эссенции. Собрал скрабоида и трех рептилий. Достал первый кристалл с красными прожилками и поднес его к биомонитору. Обнаружен геном крабоида, уровень редкости 9, средняя цена закупки в генотеках 4000 аркоинов. Предполагаемые навыки, передаваемые от донора к реципиенту. Гибкость ортодромия, чувство направления, ускоренный метаболизм, риск пролеча конечностей 10%. По цене звучало хорошо и радовало самим фактом подобных возможностей. Честная схватка и достойный результат для последующей продажи. А продам я его точно. Геном крабоида в мою систему не вписывался. Уж очень эта вареная абразина была далека от шакроса и от аналога. Но будем считать это хорошим знаком. Аккуратно упаковав эссенцию и коробочку из-под леденцов, я взялся за следующую. Размером с горошину и без каких-либо вкраплений. Обнаружен геном песчаного каймана, уровень редкости 4. Средняя цена закупки в генотеках 150 аркоинов. Предполагаемые навыки, передаваемые от донора к реципиенту, выносливость, сила, ограничения по применению, масса реципиента не менее 100 кг. О, классный сахарок, сказал Кит, увидев, что я разглядываю. В смысле, сахарок? Ну, блин, название такое. В народе засмущался пацан. Это же с Скаймана. Классная штука. На них половина гвардейских сидит. А те, кто в боях участвует вообще поголовно. Кайманы из-за этого всегда в цене. Водятся почти везде, но взять-то их сложно. А с Талакоши было что-то? Что-то точно было, но в огне спалил. Кит напрягся и отвернувшись, похоже, поплевал через плечо. Мы предпочитаем с черным сахаром дел не иметь. Это ты про гниль? Не, гниль считай мусор. Пограничье нафиг никому не сдалась. Ну, может, рыбу прикормить. Дуреет она от нее. Кит зевнул, но пустить меня за руль отказался. И тогда я уже сам со спокойной совестью задремал. Проснулся через пару часов все еще в окружении степи. Перекусил предложенными пирожками. Запил чаем из термоса. И сам не заметил, как отрубился снова. Организм-то еще не восстановился после инициации. Проснулся, когда мы остановились возле магазина Патрика. Я посмотрел на таймер. Пока в графике, прислушался к ощущениям в теле так, на четверочку. При этом, пока на Аркадии, это был наивысший бал, который я себе ставил. Живем. Патрик удивился. Было видно, что он очень хотел верить в успех, но все-таки сомневался: Да и кажется, мой мультитул он уже считал своим. Кит подтвердил, что заказ выполнен и детально отчитался о проведенной зачистке и дезинфекции. Я в это время уже закопался в ящике с ножами, перекладывая их с места на место. Практически на самом дне отрыл неплохое на вид, вес и баланс мачете и пошел к прилавку за расчетом. За винтовку с патронами я был должен еще 1900 аркоинов. Кристаллы с монстров я реализовал тут же. И даже торговаться не пришлось. Я просто притворился, что уйду сейчас в соседнюю генотеку. Почти дошел до двери, прежде чем Патрик дал слабину забрав все сразу за четыре с Мачете в подарок и еще одна пачка патронов за деньги. Итого у меня на руках осталось две с аркоинов. Я поглазел по полкам, но за время моего отсутствия чуда не произошло. Ценники не упали, ассортимент не изменился. Брать тут было пока нечего. Патрик почувствовал мой интерес, сурово покосился накида и начал впаривать мне сопутствующие товары сопутствующий для промысла зверолова. На прилавке появился небольшой чемоданчик, а внутри не иначе, как набор юного таксидермиста с пунктиком на выдирание зубов. Ну и на разделке тушку, даже без этого. Скальпели, ножницы, кусачки, ручная трель, нечто похожее на отмычки и несколько видов шприцов. Самый большой вполне можно было перепутать с насосом для подкачки шин. Он, видимо, предназначался для откачки крови. Хирургическая сталь начал нахваливать свой товар-патрик. Игла прочная, но при этом острейшая. Хоть слезы собирай, хоть спинномозговую жидкость. Она как когтерезку пожизненной гарантия. скребок для мозга, б.ушный. И на рукоятке следы зубов, но не обращай на них внимания, яд из древесины давно откачали. В общем, работает как новый. Это уже не наши кузнецы, это из Ганзы. Клеймо, видишь же? Эм... Понимаю, что дорого. Патрик как-то по-своему расценил мое молчание. Под залог отдам. Уже по отработанной схеме, а? Я подумаю. Кивнул я, но думать, конечно же, не собирался. Ограничусь добычей геномов, а подобной экзотикой пусть другие специалисты занимаются. Посмотрел на биомонитор. Пора двигаться дальше. Кит уже ждал меня на улице. Похоже, пареньку очень хотелось избавиться от опеки Патрика. Сам хотел жить и зарабатывать, и потому что я уже о нем знал, можно быть уверенным, все у пацана получится. Мы уже пронеслись по городу экспрессом, и не потому, что у меня время поджимало, а потому что местные заведения банально готовились к закрытию. Проблем нигде не возникло. По сторонам я уже не глядел, хоть и хотелось. Шел по следам кида, который просто передавал меня из рук в руки. В отделении гвардии я оказался в небольшой комнатушке, которую даже офисом назвать не смог бы. Пожилая женщина, явно проскучавшая до этого весь день в одиночестве, обрадовалась хоть каким-то посетителям и довольно быстро все оформила. Собственно, сначала у меня спросили, помню ли я свою прошлую жизнь. А то случай амнезии, здесь ситуация довольно распространенная. Я сначала подтвердил, что помню. Последовали следующие вопросы. Имя, фамилия, страна проживания, способ перемещения, дата прибытия. После этого я решил сменить показания и к первой сотке аркоинов Подложил еще двадцатку. «Добро пожаловать на Аркадию, мистер Джон Доу», — улыбнулась женщина. «А можно Джордж?» — спросил я. «Как-то привык уже к такому варианту, а фамилия Доу меня не смущала. Так вроде бы всех потеряшек еще в нашем мире называли, так что мне даже проще будет не привлекать к себе внимание. Можно. Если передумаете, то сделаем новые». «Обращайтесь, договоримся», — кивнула женщина и хитро подмигнула. Потом меня сфотографировали, и уже минут через 15 выдали ламинированную карточку, очень похожую на водительские права. Наверху надпись на английском. «Временная регистрация плюс ID переселенца 246-570». Сбоку красовалось мое лицо с уже приличной щетиной, а справа в графах была куча прочерков. Ни национальности, ни времени прибытия. Только Джордж Доу и Нейтаун. И все. Ни моей подписи не потребовалось, ни отпечатка пальцев. Напоминаю, что согласно Пакту Свободных Регионов, у вас есть 6 месяцев, чтобы определиться с постоянным местом жительства и стать полноценным жителем Аркадии. А это я взял в руки карточку, покрутил. Везде принимают? На территории Ганзы везде. «Дальше, на этом берегу Рикадии, через раз, еще дальше, я не проверяла. Всего вам хорошего». За дверью меня уже ждал Кит. Поздравил и сразу потащил в другую комнату, где очередной пожилой клерк попросил у меня документ и без каких-либо эмоций вписал меня в список. Сразу в середину второй страницы. «Нормально так. Если это только добровольцы, плюс еще сама гвардия», Кит сказал, что их почти пять десятков штатных, «то...» то есть шанс, что я даже вспотеть не успею, не то что шакрасов встряхнуть. Следующая остановка — банк. Не то чтобы у меня было с чего копить, но и носить с собой наличные и искать их потом по кустам мне все-таки не хотелось. Кит умотал договориться о съеме комнаты, а я быстро открыл счет и скинул на него 2000. Было интересно, как все устроено в банке, особенно с учетом того, сколько моих однофамильцев бродит по планете. Но все оказалось совсем просто. Мне выдали жетончик размером с рублевую монету. С одной стороны был выбит номинал, то есть 2000 а с другой — логотип банка с припиской «Нейтаун». Это все? А там вклады, депозиты. Да-да, и все прочие услуги. Но в главном отделении и начиная от ста тысяч, приторно улыбнулся клерк. «Не судите строго, мы даже не отделение, а всего лишь пункт обмена, который поможет сберечь ваши деньги». Это если эту кроху не потерять. Это же на предъявителя? — Совершенно верно, — кивнул клерк. — За сохранность векселей мы ответственность не несём. Но, смею вас заверить, для их производств мы используем очень качественные нержавеющие материалы. — И везде их принимают? — На территории Ганзы везде дальше? — Спасибо, понял. Я забрал жетончик, прикидывая, куда бы его спрятать для большей сохранности. Вышел из банка, наслаждаясь вечерней прохладой, и посмотрел на биомонитор. До кризиса осталось почти 12 часов. Вернулся радостный кит, похвастал, что обо всем договорился в лучшем виде. Будет даже не комната, а отдельный домик, типа садового. И всего за 10 аркоинов в неделю. А если добавить еще 10, то и кормить будут дважды в день. Я согласился, не раздумывая, и уже через полчаса обживался на новом месте. Хоть и домик, но по факту это была такая же комната, как в доме Бакли, может, на метр шире. Его отвели под небольшой коридор с рукомоником и ведром. Нормально. Я только сегодня как раз купался, а на выходных обещали истопить баню. Познакомившись с хозяином дома, я отдал деньги, доплатив за утренний кофе и аренду будильника. Взял еду и минут через 15 уже спал. На таймере в этот момент было 11 часов, 15 минут, 3 секунды. Ген-арк-аларм. До кризиса осталось 5 часов 43 минуты 55 секунд. «Доброе утро! Нас ждут великие дела!» — бодро поздоровался я. Кит стоял у калитки подозрительно помятым и расстроенным. «Ведь ждут?» «Тут такое дело!» — виновато начал Кит. «Не ждут. Гвардейские в разведку ходили и засекли там Вуденвуду. Много, целую колонию а потом у них еще броня не завелась, а без нее они даже за ворота не выезжают. Не то, что на дальняк. Так что рейд переносится на неопределенный срок. Я подвис, переваривая информацию. Неувязочка намечается. Двойне обидно, что Вуден Вуду, кто бы это ни был, у меня в списке. Как то переносится? Еще и целая колония. Собирайся, партнер, подбросишь меня. Глава 19. «Уверен? Машины-то все равно нет», — чуть не плача сказал Кит. «Я же думал, что мы на Гвардейских поедем». «А «Шевроле» где?» «Так кто дядькин, он его только на дело дает», — вздохнул пацан. «Так нам для дела», — воскликнул я, подхватывая винтовку с рюкзаком. «А если не даст, то еще варианты есть?» «Ну, задумался Кит. Не хотелось бы, конечно». «По дороге расскажешь, погнали». Узнать, согласится ли Патрик, нам было не суждено. Магазин оказался закрыт. Только покачивалась на ветру стандартная табличка «Перерыв 10 минут, уехал за товар. Глядя на нее, Кит покачал головой с таким печальным видом, что сразу стало понятно, что эти 10 минут могут длиться несколько дней. И дальше пришлось идти по списку. Я предложил подрядить гвардию и увидел новую эмоцию на лице Кида. У него еще и глаз начал дергаться. Явно не потому, что это была прекрасная идея. Такси в отсутствовала отсутствовало как вид, а частников, с кем Кит хотя бы мог заговорить, было 12 человек. Гужевой транспорт нам не подходил. На быстроходных каферах гоняло только семейство Бакли. Звери слушались их исключительно из-за соответствующего генома, а весь остальной народ передвигался по старинке и слишком неспешно под наши задачи. Таймер тикл, неумолимо приближая момент кризиса. Чтобы не отвлекаться на него, я просто выключил биомонитор. Уж точно не пропущу час x а вибрация только заставляет дергаться заранее. Я остался караулить возле магазина, а Кит, как бешеный электровеник, понесся по городу. Пару раз возвращался, мотал головой, бросал что-то в духе поломка, в полях, послали и убегал дальше. Я не выдержал и сам пошел по соседям, туда, где раньше видел грузовики. Но все как сговорились и куда-то уже свалили. Надо будет хоть день неделю узнать, чтобы понимать, когда день выходной, а когда рабочий. Нашел вариант, — вернулся запыхавшийся кит. Но мне он не нравится. По дороге расскажешь, я подхватил вещи. Ухопс, тачка на ходу. Все еще пытаясь отдышаться, пропыхтел кит. И он готов довести. Дорого? Я остановился, чтобы дать пацану нормально отдышаться. Услуга за услугу просит. хопс это профессор Старьевщик? Ага, довезет нас но на обратном пути в ответ нужно будет до древних развалин проехаться». Кит скривился так, будто ему лягушку под нос подсунули и покачал головой. «Не надо соглашаться. Завтра дядька вернется и спокойно доедем. А если так трофей нужны, то вечером звероловы за ночнянкой соберутся. Можно к ним на хвосту. Вечером, может быть, уже поздно, поэтому ты просто покажи мне, где найти профессора, и дальше я сам». Киташ надулся от возмущения. Похоже, сработал какой-то триггер, что его всерьез не воспринимают и отделаться хотят. «Вместе поедем», — выдал пацан. «Просто я за машиной присмотрю, чтобы раньше не уехала». Ну вот и чудно. Транспорт профессора тоже оказался чудным, кстати. Хипстерский Volkswagen транспортер второго поколения, а то и первого, с круглыми грустными фарами и усиками в виде радиатора. Зато на ходу. Расцветка была вполне боевая, даже и камуфлированная. На темно-зеленом фоне тут и там нанесли черные кляксы. Да и сам минивэн выглядел сурово. На окнах решетки, спереди лебедка, а на крыше бортики по периметру люка. Колеса хоть и маленькие, штатные, но резина зато внедорожная. На боку, со стороны водителя, светились свежие стальные заплатки. Четыре держались крепко, а пятая болталась на одном винте, демонстрируя глубокую царапину от когтей. Сам хопс раскачивая фургончик, шуршал чем-то внутри и периодически выкидывал мусор. Машина меня немного смутила, но воображение уже нарисовало седого взлохмаченного дедушку в очках для сварки, этакого профессора из фильма «Назад в будущее», и мне не терпелось с ним познакомиться. Но Аркадия меня снова удивила. Во-первых, Хоббс оказался женщиной, во-вторых, очень даже колоритной. Только вот фильмы она смотрела другие. Тяжело спрыгнув на землю и еще больше расшатав минивэн, перед нами появилась сама Лара Крофт. Точнее, косплей на нее, с небольшим перекосом в массу, ну или в геном песчаного каймана. Я кинул взглядом зеленую майку и шорты профессорши, задержался взглядом на двойной кабуре. Женщина вооружилась чем-то похожим на два кольта М1911. Образ довершали высокие армейские ботинки и неплохие такие мускулы, «Мне она понравилась. Не в смысле поиска дофамина с серотонином. Я бы скорее в разведку с ней пошел. Уж точно лучше с ней, чем с местной гвардией». «Ну, чего встали, едем?» — спросила она звонким голосом с легкой хрипотцой. «Нет», — прошептал Кит. «Едем и очень опаздываем», — улыбнулся я и пошел к машине. «Я Джордж». Клара тоже улыбнулась девушка. «Клара Хоббс. Профессор археологии в Хантер-колледже» волею судьбы и одной пустой гробницы заброшенная в этот край обетованной. Джордж Доу я развел руками проблемы с памятью бывает усмехнулась клара она даже не стала делать вид что поверила мне это не проблема главное чтобы краткосрочное работало а ты помнил что я оказала тебе услугу с этим точно нет проблем кивнул я уверен я слышала что там колония вуденвуду бросила клара через плечо забираясь на водительское сиденье но мне даже интересно Пристегнитесь, хотя это не поможет. Честная женщина не соврала. Ремни не помогли, а только все время пытались придушить. Знал бы заранее, не искал бы драки, а просто с Кларой покатался. Что там было с кидом в салоне, я не видел. Хватало того, что слышал. Всю дорогу я расширял свой запас местных ругательств, пока Кит, пискнув, не прикусил себе язык. После этого он только обиженно сопел и кряхтел на кочках. Но мы выжили, и даже с минивеном ничего не случилось. Разве что хлипкая заплатка все-таки отвалилась. Я выбрался из машины. К твердой и ровной земле получилось привыкнуть не сразу. Мы стояли на краю густого леса. Лианами все было завешено настолько плотно, что в глубину непролазных джунглей даже свет не проникал. Интересно, где я тут снейперит-то собрался? Посреди брошенного оборудования лежала целая стопка заготовленных табличек. Причем не как у Кида из фанерок и палок, а явно по какому-то типовому чертежу. Чем-то они напоминали мне дорожные знаки, заточенная снизу труба и квадратный лист стали выкрашены в белый цвет. Никаких надписей. «Это что?» — спросил я у Кида, который выбирался из машины за мной. «Не для того, чтобы прикрыть мне спину, а просто чтобы оказаться подальше от Клары. Неспроста он с самого начала против нее был». Что-то тут нечисто. «Это географы успели разложиться», — неохотно ответил он. «Они даже пройти вперед немного успели, пока не, не передумали». Пацан указал рукой на небольшую просеку, которую я сначала даже не заметил. Он прошелся к ней и ткнул пальцем. «Вот это они нашли. У тебя есть еще время передумать». Я тоже подошел поближе и увидел. «Дерево? Чучело? Скелет? Или сразу все вместе? Как говорится, в одном флаконе». Это напоминало, если не дерево, его корневую систему точно. Толстые и тонкие корни переплетались, формируя силуэт, очень похожий на человеческий. У него было туловище, плечи, руки и даже голова. И если это сплетенное туловище можно было хоть как-то списать на причуды природы, а я в той же Карелии и не такие березки видел, то вот голова выглядела как настоящий человеческий череп. Однако все, кроме зубов, тоже было из дерева. И цвет, и фактура. Нормальное такое, обычное, слегка потемневшее от дождя и ветра дерева, Но зубы из камня типа известняка. Существо не двигалось, а ветки пальцы срослись с соседними деревьями. Мозг пока еще искал какое-то научное оправдание. Вдобавок, ни Кит, ни Клара никак на древо человека не реагировали. Не убегали в панике, не стреляли из кольтов. Да и главный мой индикатор молчал. шаг раз даже не пошевелился. Я тут же включил биомонитор, чтобы проверить, не пропал ли геном. Но все было в порядке. И проценты на месте, и таймер тикает, обещая, что кризис наступит уже через час. Нет у меня времени передумывать, прошептал я и обернулся к Киду. Что-то дохлый какой-то этот, ваш Вуден Вуду». А он и есть дохлый, подтвердила Клара. Это страж. Колония специально оставляет умерших собратьев на границе своей территории в качестве предупреждающего знака. Здесь, видимо, очень старая колония, если их страж полностью одеревенел. Так-то они шустрые, но туповатые, а если шептуна убить, то колония вообще развалится». «Шептуна?» — спросил я, повернувшись к Кларе. «А ты думал, почему у них в названии Вуду?» «Ты правда не знал?» — Клара нахмурилась. «Их же по-другому называют. Древесные зомби». «Хм, а я думал, что это дятлы какие-нибудь, типа Вуди Вудпекера». Но вслух я этого не сказал и повернулся к киду. «Малой, мы знали?» «Ну, замялся парень. Ты был так уверен, и я решил, что ты в курсе. А после крабоида я в тебе не сомневаюсь». «Так ты не знал?» «Раньше парень меня отговаривал спокойно, типа гемор, конечно, но если надо, то надо, а вот сейчас он побледнел». «Знал, конечно, пожал, причем я. Я вас просто проверял. Я зарядил винтовку и проверил, как выходят мачете из ножен». Рассовал патроны по карманам и переложил эликсиры поближе. Выбрал живинку и настойку бакли, как наиболее полезной. Перевязал шнурки, выдохнул и пошел к просеке. По дороге прихватил дорожный знак, взвешивая его в руке. А перед самым входом в лес задержался, привыкая к полумраку, и обернулся. А шептун-то как выглядит? Глава 20. В тени деревьев я сразу же зафиксировал движение. Над головой вспорхнула какая-то толстая и неуклюжая птица, похожая на курицу. Вкусная, наверное. Только непонятно, как она с такой массой так высоко забралась. Еще и раскудахталась, разбудив чуть ли не всю округу. Тут же вздрогнула и зашевелилась листва под ногами. Кто там проскочил, я так и не понял. Следом сразу две с виду обычные лианы уползды и спрятались за ветками. Вроде обычными. В голове пронеслось стандартное для таких случаев «Я тучка-тучка, а вовсе не медведь». Но, похоже, здесь заклинание надо было менять на другое. «Я хоббит-хоббит, а вовсе не шакрас». На что только не пойдешь, чтобы эти древесные энты-полуростники меня не заметили. По крайней мере, до тех пор, пока я не найду нормальную позицию для стрельбы. Я видел пару раз неплохие поляны. Как вариант попробовать залезть на дерево, но... Садиться на ветку, которая может тебе что-нибудь откусить, показалась сомнительной идеей. Поравнявшись со стражем, я замер, разглядывая трещины, сухие ветки и мух, успевшие вырасти в некоторых местах. Зубы и правда были похожи на кусочки известняка. Скорее всего, хрупкие, но сколы такие острые, что их как пилу можно использовать. Придвинулся еще ближе и принюхался. Запахи земли и листьев сопровождало гнильца которую чувствуешь, когда старое бревно земли поднимаешь, под которым черви и мокрицы какие-нибудь ползают. По мертвому стражу, кстати, тоже ползали, но совсем мелкие, больше похожие на древоточцев. Несколько тропинок себе уже прогрызли, добавляя лицу стража морщин. Я еще раз принюхался. Не потому, что мне запах понравился, а чтобы понять ощущение шакраса Встряхнуть бы его как-то, разбудить. Он до сих пор никак себе не проявлял. Может, он дерево не ест просто? Как говорится, нет мяса, нет аппетита. Тихонько вытащил нож. Ткнул лезвием в корни на плече и немного поковырял. Похоже на мокрое дерево. Конечно, блин, на дерево. Он же деревянный. А вот почему мокрый, я не понял. Ладно, сок из него, как из березы, не капал. Поджечь тут все равно нечем. А с остальным по ходу, разберемся. Взвесил в руке дорожный указатель, примерившись к толщине острых граней. Не топор дровосека, конечно, но вполне для рубки подойдет. Потом посмотрел на винтовку. Тоже полезный инструмент, тяжелый. Но одновременно ими махать не получится. Выбрал то, что рубит. Перехватил и не спеша направился к просвету. Метров сорок я прошел в относительной тишине и спокойствии. В листве продолжала шуршать всякая мелочь. За ухом что-то жужжало, а впереди кто-то начал не то каркать, не то хрюкать, и при этом он еще и какие-нибудь местные желуди откапывал. И сразу же ел. Это обнадеживало. Раз вокруг кипит жизнь, то мертвые их, скорее всего, еще не спугнули. А вот шакрасу пора бы уже проснуться. Ага, вот. Только это был не геном. Справа громко затрещало дерево, и появился такой звук, будто множество змей разом заскользили по шершавой поверхности. Но обернувшись, я ничего не увидел. Только кусики колыхались. До да у толстенного дерева пропала одна из веток. Сейчас там образовался просвет, которого точно не было, когда я подходил. Я воткнул указатель в землю и взялся за винтовку. Аккуратно, стараясь не делать резких движений, передвинул Ругер и приготовился стрелять во все, что еще отпачкуется. Но листва успокоилась, и все замерло, будто так и было. Заметили? Сейчас либо ждут подмоги, либо будут куда-то заманивать. Хм, так и я могу». Подхватил указатели быстрым шагом, перескакивая через мелкие корни и держась подальше от крупных, вышел на открытую территорию, застрял перед переплетением лиан и тут вдруг услышал очередной свиз за спиной, будто кто-то пронесся на большой скорости. Когда я обернулся уже опять никого не было. Ждать новых бегунов-призраков я не стал. Проломился через заросли, рубя ветки и указателем. Легко пошло, можно даже сказать, что я приноровился, и как только путь стал свободен, рванул вперед. Неосознанно выдал суперспринт не хуже олимпийского бега с прыжками. Мировой рекорд, может, и не побил, но зато проложил новую просеку, где особенно отчетливо выделялся указатель. Выскочил на широкую поляну, остановившись перед самым огромным деревом, которое я видел в своей жизни. Метров 10 в ширину, с толстыми ветками и здоровыми мясистыми листьями. Крона начиналась примерно на уровне четырехэтажного дома и зонтиком крывала всю поляну. Под ней было темно, сыро и довольно мрачно. Гигантское дерево не только перекрыло свет всем остальным деревьям, но, похоже, еще и питалось ими. Не в прямом смысле, а просто вытягивало все соки. Аппетит у гиганта был такой, что метров на сорок вокруг была чуть ли не выжженная земля. Не травинки, только пожухлые опавшие листья, самого гиганта. А первый ряд того, что еще хоть как-то цеплялось за жизнь, представлял собой жалкое зрелище. весной после исхода снега кусты в промзоне и то лучше себя чувствуют. Но мне подходило, я не стал приближаться вплотную. Кора была бугристой, темный цвет в купе с освещением мог скрывать там ни одного вуденвуду. Выбрал место по центру свободной площадки, осмотрелся и воткнул указатель в землю. «Отсель грозить мы будем шведу», — твердо сказал я и взял в руки винтовку. «Шакрас, выходи, вечеринка начинается». Если сначала я дурачился, то про вечеринку не соврал. Стоило мне взяться за винтовку, как вокруг загудели деревья. Гигант особенно разволновался, шумя кроной. Листья затрепетали, создавая ощущение настоящего шепота. Я покрутил головой, а потом и сам начал вертеться вокруг своей оси. Рогер уже не отпускал, рассматривая лесную стену через прицел. Сбоку свистнуло, и за темной листвой проскочило что-то еще более темное. Я резко обернулся, вскидывая винтовку, но снова опоздал. Услышал шорох, развернулся к гигантскому дереву, переводя мушку с корней на крону, и тут же увел ствол в сторону, на 90 градусов. Потом еще раз, еще резче и быстрее, но уже на 180. Шелестело уже со всех сторон. А что еще хуже, я понял, что не вижу разрубленных дорожных знаком веток или ан. Хрен знает, то ли ветки выпрямились, то ли уже новые вырасти успели. Я уже уяснил, что в Аркадии удивляться бесполезно, а порой и опасно. Мельком глянул на биомонитор. Соотношение сдвинулось в мою пользу до 60%. Но этого мало. Я аж вспотел. Пульс участился. Надухом свистнуло. Я развернулся и даже не успев толком рассмотреть, что на меня летит, выстрелил. Деревянное зомби чучело отбросило, размотав как тряпичную куклу. Из него полезли довольно толстые и тяжелые корни. Рухнув на землю, оно прокопало нормальный такие гряд. Хоть сажай туда кого-нибудь. А еще захотелось шакраса, как нашкодившего котенка, взять за шкирку и ткнуть туда носом, но не получится. Он пока так и не проявился. Вот теперь я точно поставил мировой рекорд. Рекорд скоростной перезарядки однозарядного оружия. На моей стороне были годы тренировок, выдержка и банальное желание выжить, то самое, которое творит чудеса не хуже любой магии. Когда на меня выпрыгнули с другой стороны, я готов был стрелять. И даже не абы куда, как лупишь в первый раз по тарелочкам, а с контролем цели. Даже упреждение взял. Чурбан, который на меня вылетел, очень похож был на мертвого стража, только более зеленый, даже с листиками на выпирающих частях ствола. Назвать это телом язык не повернулся бы. Самым характерным отличием была голова. Лысая и стрёмная, она выглядела живой. Не кора, а бледная пятнистая кожа. Не трещины, а морщины. А вместо зубов то ли корни, то ли черви. Какая-то склизкая на вид хрень, которая будто жила своей отдельной жизнью. Туда я стрелять не стал, а поднял дуло выше. Когда корням лапам до меня оставалось тянуться всего метр, я плавно потянул спусковой крючок и сразу же начал перезаряжаться, претендуя на очередной рекорд. Только после второго выстрела посмотрел, что получилось. Мокрое дерево или сухое, на таком расстоянии это было уже неважно, во лбу зияла аккуратная черная дыра. Я развернулся к первому чурбану и ругнулся. Никого уже не было. Только борозды на земле остались. Они уходили в кусты. Сами кусты при этом даже не помялись. Хрень какая-то. Но по следу я не пошел. Слева раздался очередной свист, а справа из-за дерева гиганта метнулся черный силуэт. Двое сразу, против меня, с однозарядкой. Надо было выбирать бегун или прыгун. В итоге я выбрал того, у кого лоб был шире. Пробил насквозь, даже какая-то стружка из затылка вылетела. И сцепился с бегуном. Точнее, он со мной сцепился. Сразу десятком длинных отростков он попытался опутать мои ноги, руки и даже шею. Выбил винтовку из рук и начал постепенно притягивать меня к себе. Из открытой пасти меня обдало запахом плесени. Древозомби зашевелил отростками и мне в глаза. Глаза — это самое больное место. Можно сказать, у меня на них пунктик. Биомонитор завибрировал, словил дикий выброс адреналина, и где-то на задворках подсознания, наконец, проснулся геном. Ситуация выходила из-под контроля, но я чуть не рассмеялся. Настолько это было нелепо. Я прямо почувствовал растерянность шакраса. Он не понимал, что происходит. Реально не чувствовал дерева, но при этом чувствовал, что наступает жопа. «Это плохие», — прошипел я, хватаясь за корень, обвивший руку и выгибая его наружу. Возможно, шакра соориентировался, а, скорее всего, я пока и сам очень хотел выжить, но главное, что появилась сила, а за ней уверенность. Я не только перестал сопротивляться, я сам толкнулся под деревяху, подставил левое плечо, в которое тут же будто десяток оводов цепились, а правый дернул корень, протащил его в сторону и накинул на шею монстру. Крутанул и потянул сам. К сожалению, дерево не задохнулось, но спасибо, что хотя бы отцепило корни. Мне этого хватило, чтобы выхватить мачете и начать рубить все, до чего я мог дотянуться. Тут уже и шаг раз подключился Вся левая половина вуден-вуду превратилась в щепки, а теперь батонить, прорычал я и вбил мачете в лысую голову. Попытался выдернуть клинок, но лишь завалил на себя уже окончательно мертвого чурбана. Легко высвободил руку и размял ее, растирая покусанное плечо. Выдохнул, заметив, как из медленно выходят еще трое зомби. Еще и четвертый был. Он прятался в кроне гигантского дерева.